Часть нулевая, глава одиннадцатая. Просвещение тормозни. Зачем заниматься популяризацией науки? Казалось бы, людям нужны только продукты научной деятельности в виде познания мира, совершенствования технологий и улучшения качества жизни. А уж как это происходит? Пусть думают высокие лбы. Мы же не обязаны знать, каким образом всё работает. К примеру, как наше спокойствие охраняет армия? Это не Александр «Наше все» Сергеевич, про которого обязан знать каждый школьник. Это заумные научные штуки. На них времени нет, детей рожать надо. Стоит понимать, что в мире уже нет разделения на научное и ненаучное, поскольку наука описывает саму основу жизни и вообще все, что можно описать. Скажу по секрету, описать можно все. Помимо народного сопротивления вкладыванию в темноту головы света просвещения, сами ученые-мужи редко когда могут внятно объяснить неподготовленному человеку, чем же они занимаются. А если и могут, то не сильно мотивированы, потому что слишком заняты основным делом. Ведь настоящий ученый должен быть фанатом своего дела. Кстати, именно это одна из причин, почему мы так мало знаем о нормальных современных научных сотрудниках. Им или нет дела до объяснения своих загибов простым смертным, или они занимаются настолько сложными вещами, что для их объяснения придется организовать отдельные направления журналистики. Равно как из людей науки плохо получаются продавцы, поскольку это не их стезя. Из меня самого никудышный продажник. Я не умею и не хочу ничего продвигать и рекламировать. Оставим втюхивание шумным экстравертам, которым оно в кайф. Однако не так давно российская действительность осознала, что на рассказывании людям о достижениях цивилизации можно подзаработать. Ничего, что отечественная ее часть продолжает находиться в полном ауте. И наука довольно быстро стала модной. Теперь исследователям или научным журналистам быть круче, чем стартапером Появились десятки интернет-ресурсов о науке, которые дерутся за каждую свежую новость из лабораторий, причем западных. Поток информации оттуда все-таки в разы больше. Получается, у нас практически появился пул научных журналистов, которые через упрощение и доступную прессу пытаются рассказать, что же они поняли из исследований. Цифры, неопределенности, погрешности из внимания выпадают. Параллельно с этим видно, что из-за переизбытка индустрии просветителей им приходится заниматься чем попало, выкапывая любые новости из мира науки и делая из них сенсацию для обывателя. Причем информация нередко малопонятна даже для специалиста. Я каждый день листаю новости, там обязательно есть хоть что-нибудь с приставкой нейро и с миллионом лайков, а на деле просто кто-то пукнул какой-то незначительной вещью. до практического применения которой еще дольше, чем до машины времени. Но все люто обсуждают, делают вид, что понимают и так далее. Складывается впечатление, что наука стала уже чересчур модной на фоне того, что люди не просвещены даже в прописных истинах, из-за чего получается разрыв между базовыми знаниями людей и тем, что нам дает просвет Эй, просвещение, тормозни! Оглянись, сколько вокруг уже познанного, но еще не описанного человеческим языком. На мой взгляд, куда важнее объяснять людям практически применимые вещи, а не высокие материи. Окей, зачем же тогда вообще заниматься популяризацией науки? Да, наука — единственная надежда цивилизации на светлое будущее. Точнее, на хоть какое-то будущее вообще. Но пусть этим занимаются специальные люди. а у меня дома ребёнок не кормлен и палы грязные. Дело в том, что хотя бы будучи просто в курсе свежего научпопа, вы автоматически сближаете две непересекающиеся, на первый взгляд, области — быт и наука. В обыденном представлении учёные лишь мучают крыс и ставят идиотские опыты. На более высоком уровне восприятия человек понимает, что его еда, одежда и айфон — такие классные именно благодаря усилиям науки. Вы должны осознавать, зачем на науку тратятся огромные деньги, зачем мы летаем в космос, зачем нам исследовать гравитацию и искать бозон Хиггса. Наши дети должны смотреть на великих ученых так же, как на знаменитых актеров и музыкантов. Тогда человечество совершит большой прорыв. Не помню, кто это сказал. Ни в коем случае нельзя надеяться на формирование тяги к познанию в школах и университетах, особенно учитывая образовательные реформы, которые учат шаблонно ставить галочки, а не анализировать. Объяснять, что квантовая механика и биология не менее интересны, чем футбол и телевизор, школьникам должны взрослые, а последние должны для этого хоть немного разбираться в вопросе. Сначала вас увлек документальный фильм по Discovery. или по Первому каналу, но тогда это вряд ли про науку. Потом вы поискали какую-то информацию в интернете, вам понравилось ее изучать, а значит, появились новые вопросы. Процесс пошел, вы уже подписываетесь на модные околонаучные паблики ВК, покупаете себе популярную механику или вроде того. В какой-то момент вы выходите из целевой аудитории адептов «псевдонауки», Вам уже вряд ли продадут заряженную торсионными полями воду или запретят кушать яблоко с нарушенным волновым геномом. Вы перестанете поддерживать политиков-популистов в их запретах ГМО. В конце концов, вы не будете лечить себя гомеопатией. человеком науки вас это не сделает. Даже самый искушенный любитель научпопа обычно не в курсе того, как проводятся научные изыскания, по каким правилам это проходит. Как из неотёсанного гранита результатов исследований вытачивается искомая истина. Ещё есть огромное непаханое поле такой области знаний, как научный подход, о котором можно рассказывать вечно и скучно. Может, дерзнёт кто-нибудь поведать это нормально? Для баланса вот парочка относительно негативных аспектов распространения научных знаний. Больше мыслящих людей – хорошо. Больше здравомыслящих — еще лучше. Кто с этим может поспорить, казалось бы? Я их знаю — властьимущие, политики и клирикалы. Им нужен контроль здесь и сейчас. Пусть в глобальной перспективе работающие мозги нужнее, но они менее управляемы и опасны своей непредсказуемостью, чем любители телевизора. Стимулировать массы к развитию мышления — означает поставить под угрозу свою недобросовестность и некомпетентность. Ведь их можно понять. Теплое кресло, безнаказанность и дань с глупых холопов приятнее развития общества. Дополнительный негатив в том, что под прикрытием популяризации и специальной терминологии появляется почва для цветения различных псевдонаук, поскольку любить легкие популярные тексты может каждый. а отделить в них правду от лжи — единицы. В целом, без разницы, откуда вы черпаете новые знания. Из Nature или из желтой прессы. Проблема в том, что источников в первую очередь должно быть много. А для того, чтобы их осилить, нужно большое желание получать новые знания. И тогда вам довольно быстро станет ясно, где желтизна, а где клевые штучки. Если источник один, то человек учит из него три слова и начинает считать себя экспертом, развязывает споры со сторонниками других взглядов и в итоге присоединяется или даже сам организовывает свою секту какой-нибудь заряженной воды. Однако я очень надеюсь и уверен, что все эти мелочи не остановят популяризаторов науки и наше общество когда-нибудь все-таки доковыляет до просвещения 2.0, без существенных потерь в среднем IQ населения. Так что в добрый час! Вместе мы эффективно приблизим термоядерный апокалипсис. Предлагаю вам дальше узнать о том, чем реально плохо избыточное просачивание информации от ученых к журналистам, которые всегда раздувают из мухи слона и делают из незначительных или противоречивых результатов сенсацию. порождающую ложную надежду у одних людей и, естественно, нечестный заработок у других.